Глава 6. Остров дьявола. На следующее утро тётушка Мариетта поднялась ни свет, ни заря. Петух на птичьем дворе ещё только готовился закукарекать во всё горло, а хозяйка дома уже была на ногах. По правде говоря, ночью Мариетта почти не сомкнула глаз, потому что обожаемый племянник вернулся накануне вечером, мрачный, как туча, и сходу выложил все и про убитого доктора с женой, и про Варена, которого так и не удалось обнаружить, и про зловещую надпись «Кровью жертв» на зеркале. «Из дома при этом ничего не взял, ни денег, ни одежды», добавил Антуан, хмурясь. «Что это значит?» — спросила тетка. Это значит, что я ни к чёму не полицейский, дёрнул ртом её собеседник. Мы с Жераром спугнули его, он даже не успел переодеться и захватить деньги. Если бы я вместо того, чтобы ходить там по комнатам, сразу кинулся его искать, тебе не в чём себя упрекнуть, твёрдо промолвила Мариетта. Это вообще не твоё дело, тётя Да не твоё. Этот пройдоха Кервела поймал его, а потом отпустил. Пусть он и ищет, и нечего тебя сюда приплетать. Жерар его не упускал, кто же знал, что дерево упадёт на месте казни. А это уже детали, что и куда упало, отмахнулась тётушка. А важно, что ты, Антуан, не имеешь к случившемуся никакого отношения. Жерара назначили комиссаром. Назначили. Орден собирались ему вручить, собирались. Так вот, пусть он и отрабатывает оказанное ему доверие. Антуан недовольно покачал головой. Ты никогда его не любила. Да не любила, отрезала Мариетта, потому что он всегда норовил тебя использовать и ничего не делал взамен. Тётя списывал у тебя уроки наибедничела злопамятная тётка. Брал книжки и не возвращал, когда вы участвовали в драках, наказывали всегда тебя, а для Жерара почему-то всегда находили оправдание. Тут она выложила свой последний козырь. Ты знаешь, что он женился на кривобокой дочке Моро, ростовщика. А ведь она к тому же на 5 лет его старше, на два. На 5 сверкнуло глазами Мариетта. А ты знаешь, что он содержит любовницу? Тут Антуан почувствовал, что он может говорить о Жераре всё что угодно. Охваченная неприязнью тётка просто не станет воспринимать его слова. Не надо было даже намекать ей, что я завидую его назначению, мелькнуло в голове у Антуана, ведь она всегда принимает близко к сердцу всё, что меня касается, и она совсем не знает Жерара совсем. Поэтому он предпочел замкнуться в молчании, а за ужином говорил только на нейтральные темы о погоде и о еде. И теперь, сидя в старом кресле и кутаясь в шаль под внимательным взглядом старого кота, жившего в доме, Мрета думала о том, что жизнь несправедлива. Совсем недавно Антуана чуть не убили, и стоило ему только-только поправиться, как явился этот чертов жжей и притащил с собой воз проблем, разгребать которые... Он наверняка заставит её племянника. "Вос проблем", повторила Мариетта вслух. Кот прижал уши и на мгновение зажмурился. Тётка неодобрительно покосилась на него. "А тебе бы не отлынивать, а мышей ловить, вот что", объявила она сердито. Но кот только свернулся клубочком и сделал вид, что спит. Спустившись к завтраку, Антуан первым делом спросил, есть ли новости о Варене. Ничего, кроме того, что ты уже рассказал вчера, был ответ тётки. Хмурясь, Антуан взял привезённую почтальёном газету, на первой странице которой красовался заголовок: "Бритонский демон убивает снова". Прочитал статью до да отказа, набитую журналистскими штампами: "Кровавое убийство, страшное преступление" и прочее в том же роде. и с раздражением отбросил ее. «Какие у тебя планы на завтра?» — спросила Мариэта. По тону тетки Антуан понял, что она надеется на то, что он передумает. «Я уже говорил, завтра поеду навестить Джерара в Кемпер. А на сегодня? Не знаю». Прежде чем продолжить, Мариэта помедлила. «Мне бы не хотелось оставаться тут одной, пока...» Пока Варен бродит на свободе, она осознавала, что идёт на нечестный приём, но ничего не могла с собой поделать. В доме было четверо слуг, не считая хозяйки, а в случае чего они всегда могли бы дать отпор, но вовсе не о слугах думала Мариетта в этот момент. "Ты можешь не беспокоиться", ответил Антуан. "Я здесь. По его улыбке она поняла, он разгадал её хитрость, но также поняла, что Антуан не сердится и приободрилась. Я велела Симону вычистить ружьё и следить Фобо. У нашего пастуха тоже есть ружьё, кроме того, у него собаки, которые в случае чего за него заступятся. Не думаю, что мы рискуем увидеть поблизости Варена. Ему тут нечего делать, проворчал Антуан. Люди, с которыми он хотел бы свести счёты, находятся далеко от нас, но ты права. лучше быть готовыми ко всему. Он умолк, глядя в окно. Его замкнутый вид встревожил тётку. Что он опять затевает, подумала она с беспокойством. Антуан, а кофе остыл налить новый? Нет, он нахмурился. Просто я никак не могу понять, что именно остров дьявола. Что остров дьявола? Сам не знаю, но я с утра о нём думаю. Тебе не нравится, что там сумасшедшее? Не сумасшедшее, а сумасшеющее. И что? Да так, Антуан неопределённо повёл плечами. Скажи, ты бы повезла на остров дьявола человека, которого любишь? Хмм, я бы прежде всего не стала связываться с сумасшедшим, твёрдо промолвила тётя Мариетта. Ну, а если допустить, что человек поначалу казался нормальным, а потом «Как Фредерик Варен?» Сравнение неприятно поразило Антуана. Он и сам не мог сказать, почему. Точнее, мог, но не хотел себе в этом признаваться. Две недели назад странные приезжие снимают дом на острове, на котором никто не живет, а через некоторое время человек, кого газеты называли «бретонским демоном», бежит с эшафота. Совпадение или нет? Но какое отношение мсье Фалис мог иметь к безумному художнику? И вообще... Когда чужаки устраивались на острове и перевозили туда свои вещи, Варен, за много километров отсюда, был занят тем, что выслеживал и убивал несчастного доктора. М-м, доктора. Именно так. Доктор. Чёрт возьми, как же он сразу не сообразил? Скажи, а где сейчас может быть пап Пашаруаер, спросил Антуан. Зачем он тебе? хочу, чтобы он отвёз меня на остров и заодно поговорю с ним о приезжих, ведь они покупали у него лодку. А что не так с приезжими? Не знаю, просто странно, что мисье Фалис привёз больную жену, прислугу и даже обстановку, а доктора с собой захватить не удосужился. Ведь, насколько я понимаю, при такого рода болезнях нужен постоянный уход. Мариэта вздохнула. Может, переезд влетел ему в копеечку, и на доктора уже не хватило денег? А может, он просто надеется, что его чокнутая жена сама свалится со скалы, и он станет её наследником? Но мало ли что может приключиться на этом проклятом острове. Вот я и собираюсь съездить туда и посмотреть, что да как, сказал Антуан. вдруг он действительно рассчитывает уморить свою жену. Место-то безлюдное, и свидетелей не будет, кроме тех, кого он с собой привёз. Тётка не возражала. С её точки зрения, поездка на остров дьявола была намного лучше погони за опасным убийцей, хотя Мерету, конечно, больше бы устроило, если бы племянник сидел дома или на крайний случай отправился бы просто порыбачить. Папашу Руаерра Антуан нашёл возле лодок на берегу. День был холодный, но ясный, и над волнами с криками носились чайки. Инспектор поздоровался по-бретонски и закурил сигарету. Руаер внимательно оглядел его из-под лохматых бровей и незаметно улыбнувшись в бороду стал дымить трубкой. Он был невысокий, но плечистый, умел гнуть подковы одной рукой, а также гадать, какой день будет удачным для ловли рыбы. а когда лучше вообще не выходить в море». Руайер с инспектором потолковали о здоровье родственников, о бегстве Варена, о беспомощности властей, и Антуан решил, что пора переходить к главному. «Слышал, вы продали лодку людям, которые поселились на острове», — сказал он. «Старик», — усмехнулся и сплюнул себе под ноги, — «продал. Только управляться с ней они не мастера». грести не умеют, течения не знают, вещи перевести тоже проблема. Позавчера, ребята, умаились их с карп таскать. Значит, если Ефалис богатый человек, он-то, хм, деньги у него водятся, что есть, то есть. Не знаете часом, чем он занимается? Он ранье, получил наследство от родителей, ему и не надо ничем заниматься. Да? А про остров он откуда узнал? Прочитала объявление насчёт дома в газете. Ну вот, Натям, подозреваешь людей, перебираешь версии, а всё оказывается до того тривиально, что даже челюсти сводит от скуки. А его жена, вы её видели? Мм, видел, конечно. Я же их всех на остров отвозил. И как вам мадам Фалис? Старик нахмурился. Я на неё не очень-то смотрел. Почему? Да так Однажды мой дед увидел русалку и с той поры потерял покой, а потом он ушёл пешком в море и утонул. Думаете, у мадам Фалис есть плавники и хвост? Вы, поряжане, в такие вещи не верите, сдержанно ответил рыбак. Но она русалка это точно. Я в таких вещах разбираюсь. Может, она и не плавает по волнам, но то, что русалка это точно. А она действительно не в себе. Русалка не может быть как все, твёрдо промолвил старик. Возможно. А о слухах вы что можете сказать? Сухопутные они, презрительно ответил Руаер. На море им нечего делать. Да, многого от тебя не добьёшься, подумал Антуан и решил зайти с другой стороны. Вещей-то они много с собой взяли. Порядочно. Они ведь собираются долго на острове прожить. Этот Фалис еще жаловался, что владелец дома его уверял, будто вся мебель в порядке, а потом выяснилось, что половина ее никуда не годится. Пришлось кое-какую мебель докупать и везти сюда, а это дополнительные расходы. Получалось, что версия тети Мариеты рассыпалась в прах. Если бы Фалис отправил свою жену на остров для того, чтобы ее прикончить, он вряд ли бы стал тратиться на меблировку. Или стал бы. Во всяком концевых никогда не следует строить умозаключения, не зная человека, с которым имеешь дело. Мне надо на остров, сказал Антуан. За бесплатно я не перевожу, хладнокровно промолвил старик. А я и не говорил, что не заплачу, парировал инспектор. Мне нужно, чтобы меня отвезли на остров, подождали, пока я поговорю с хозяевами и доставили обратно. Ждать будет дороже, проворчал старик. Согласен. Руагер смерил его взглядом и видя, что Антуан настроен серьёзно, отправился искать людей. Сидя в лодке, Антуан покосился на пену за кормой и с грустью подумал о том, что, наверное, окончательно обратился в парижанина. Раньше вода для него была практически родной стихией, а теперь он смотрел на неё и мечтал только о том, как бы поскорее пересечь пролив, отделяющий берег от острова Дьявола. Лодка откнулась носом в берег. Антуан повторил, чтобы его подождали, пока он не вернётся, и стал взбираться по тропинке среди скал. Там наверху громоздился бездействующий маяк, а на некотором расстоянии от него стоял небольшой двухэтажный дом, покрытый облупившейся розовой краской. Антуан сразу же вспомнил, что розовый был любимым цветом мадам Спонтини, и что её муж перекрасил дом, чтобы ей угодить. А перед домом были разбиты цветники, и жена смотрителя, такая хорошенькая в своём какетливом платье, любила сама поливать цветы. Он сморщился, как от физической боли, и быстрым шагом двинулся к входной двери.